Глава 67 Я же так непринужденно болтала с Оскаром. Он казался таким приветливым. Ходила с ним в гараж и обратно, один на один с убийцей. Все разрозненные кусочки головоломки внезапно сложились в единое целое. Врач, который говорит на русском и на немецком, оказался на станции, куда приехали русские и немецкие туристы. Совпадение слишком невероятное. Оскар из Мюнхена Он и мог присылать Брю анонимные письма И знать про Тимофея и отвертку И уж совершенно точно мог следить за карьерой Тимофея И его передвижениями Теперь Оскар почему-то смотрел на Веронику Приоткрыв рот Как будто обвиняющие слова произнесла она Что ему от меня нужно? Какого черта он таращится на меня? Конрад первым пришел в себя Оскар! Нет! Оскар буквально выпрыгнул из-за стола Он стремительно увеличил дистанцию между собой и людьми. Теперь стало очевидно, как удачно он выбрал место ближе всех к выходу, будто знал, чем все закончится. «Оскар, подожди! Мы сейчас все обсудим!» «Здесь нечего обсуждать! Вы спятили? Засунете меня в чулан, как Генриха, и будете ждать следующего убийства? Нет уж!» Теперь уже поднялись все, включая Веронику. Никто не дергался в сторону «Оскара». Может быть, среди полярников большинство и было специалистами по спасательно разыскным работам. Но специалистов по задержанию опасных преступников здесь не водилось. «Оскар, все не так! Успокойся и сядь!» Тут за спиной Оскара в проеме появился водитель – Агастас. Конрад сделал ему какой-то знак, но Агастас не обратил внимания. Он встал рядом с Оскаром. «Генрих убит!» Вся вселенная погрузилась в молчание. Оскар первым пришел в себя. Он отчаянно ударил локтем правой руки Агастаса в лицо. Агастас не успел защититься. Он даже не попытался это сделать. Находился, судя по всему, в полной прострации. Агастас рухнул на пол, а Оскар одним прыжком выскочил в коридор и понесся к выходу. Задержать его! Конрад первым рванул к выходу, но помощник повара его опередил. Он перепрыгнул через возящегося на полу Агастаса, схватился рукой за косяк, облегчив себе разворот. Повар выбежал следом за помощником, и Конрад оказался последним. Боже, Боже мой. Тимофей стоял бесстрастно, глядя на лежащего на полу Агастаса. Тот очумело помотал головой и уставился на Тимофея. Какого черта здесь происходит? У кого был второй комплект ключей? А? Конрад дал вам ключи от места, где держали Генриха. Это единственный комплект? Конечно, нет. Второй комплект у дежурного по станции. А дежурным по станции этой ночью был Оскар. Ну да. А куда он понёс этот чёртово подери? У него что, крыша поехала? Полагаю, да. Оскар, по всей вероятности, и есть тот убийца и анонимщик, которого мы всё это время искали. Хотя относительно его вменяемости ничего определённого сказать не могу. Это не моя компетенция. Скоро в столовую вернулся мрачный Конрад Запыхавшийся повар и его подручный топали следом За их спинами шли перепуганные горничные «Поймали?» «Ушел» «Что значит ушел?» «Это значит, мистер Бурлаков, что он открыл дверь в тамбур, потом дверь на улицу и выбежал туда» «Учитывая то, что творится на улице сейчас, мы за ним не последовали» «Оскар наверняка пошел в гараж» Конрад вопросительно посмотрел на нее Тимофей перевел ее слова «Оскар очень осторожен Он не побежал бы, куда глаза глядят в такую пургу Он даже толком не одет А к гаражу ведет веревка Там нельзя заблудиться А еще в гараже есть теплая спецовка Шлем и очки И перчатки Дьявол!» Конрад снова скрылся в коридоре Второй врач, Мартин Йоргенсен Который и не подумал никуда бежать Ни в первый, ни во второй раз Повернулся к оставшимся Я должен осмотреть Генриха. Я с вами. Нет, вам нельзя. Значит, вам придется применить силу. Иначе вы меня не остановите. Трехсекундная игра в гляделке закончилась. И врач, опустив голову, поплелся к коридору. Тимофей пошел за ним, но перед уходом посмотрел на Веронику и указал взглядом на Брю. Вероника кивнула. Оставлять Брю одну сейчас было бы запредельным свинством.